«Насчет времени ты, братец, ошибаешься», — подумал я, вспомнив, что черная королева и ее головорезы завтра проснутся, и вряд ли в радужном настроении. О том же, вероятно, подумала моя питомица. «Вы говорили, что рассчитываете на мою сообразительность. Быть может, капитан Прат делал какие-то намеки или оставил ключ исследовать 64 колодца, особенно если среди них есть глубокие». Это работа не на два дня, тут и недели не хватит. Да и как мы будем спускаться? Вот здесь рядом с факелами прат оставил подъемное устройство. Логан вытащил дубовые козлы с воротом перекладиной, которой крепилась рукоять, показал крепкий канат и прицепленные к нему сиденья. Эту штуковину изготовил плотник с бешеного. На все руки мастер, царство ему небесное. Вообще-то, чтобы справиться с подъемником, потребны двое. Один садится на доску, другой остается наверху и крутит рычаг. Не представляю, как прат управлялся в одиночку. Наверное, сначала спускал груз, потом себя, а вытягивал обратно одной силой рук. Говорю вам, это был настоящий атлант. Я закричала, «Сторожно, осторожно, ловушка!» Но девочка и сама сообразила. «Постойте-ка!» — перебила на штурмана. «Вы что же, думаете, что один из нас будет лазить в шахты, а второй оставаться наверху? И как же, позвольте узнать, вы предполагаете распределить роли?» Логан обезоруживающе улыбнулся. "Том-то и штука! Я же говорил...» «Вы — единственный человек на всем корабле, от которого я не жду удара в спину. Никому другому я свою жизнь не доверил бы. Спускаться буду я. С моей раненной рукой я все равно не смог бы крутить ворот. Так что вашей воле взять, да и перерезать канат, чтобы старина Гарри бухнулся вниз и свернул себе шею». Даже я при всей своей подозрительности успокоился. Летица же, по-моему, была даже тронута такой доверчивостью. «А что насчет подсказки?» — спросила она. «Неужто брат, ни звуком не обмолвился о тайнике? Неужто вы его прикончили, ничего не выведав? В это трудно поверить». Горькая обида, уж не знаю, истинная или притворная, звучала в голосе Штурмана, когда он ответил. Хорошего мнения обо мне. Вы же знаете, Эппин, я человек с принципами. Никогда не стал бы убивать товарища из-за золота, тем более пока не узнал, где оно спрятано. Кажется, Гарри действительно был оскорблен сомнением в остроте его ума. Все произошло иначе. Мы плыли вдвоем по морю, сбежав от сбунтовавшейся команды. Джереми рассказал мне про свой договор с Черной Королевой, а я стал уговаривать его не совершать ужасную глупость. «Раз уж так сложилось, отчего бы нам не забрать сокровище Сан-Диего себе? Никто, кроме нас двоих, не знает, где оно. Все будет шито-крыто. Я говорил ему очевидные здравые вещи, но прад был сумасшедшим». Я не пират, я слуга своего короля. Схватил меня за горло своими железными ручищами и стал душить. Он убил бы меня, если бы я, защищаясь, не всадил ему в бок нож. Это было не нападение, а оборона, клянусь Девой Марией. Я не святотатец, я не стал бы разбрасываться подобными клятвами. Тем более, Джереми. От этого удара не умер, то есть умер, но не сразу. Когда он разжал свои клишни и повалился на бок, я перевязал его, я поил его водой. Боже, как я умолял, пратто покаяться перед смертью и не уносить с собой в могилу тайну сокровища. Но он ничего мне не сказал. По правде говоря, он меня, скорее всего, и не слышал, потому что до самой кончины был без сознания. К вечеру он испустил дух, и я, помолившись, Кинул тело за борт Значит, он был без чувств, Молчал? Нет, он бредил Брат все время повторял одно и то же Будто болван с заводным механизмом Я видал Такую куклу в Ливорно. Она могла сто раз подряд произнести Бонжорно, сеньоре Вот и Джереми Бубнил-бубнил какую-то ерунду Я думал, с ума от него сойду Что же он повторял? Детскую считалку. Сначала громко, потом тише, под конец шепотом. Так и помер с дурацким стержком на устах. Что за считалка? Обычная. В Англии ее все дети знают. Прыг-скок, прыг-скок, с каблука на носок, не на запад, на восток, соселка на брусок, прыг-скок, прыг-скок и башкоя под потолок. — Да, я помню ее по пансиону, — кивнула Летиция. Вы учились в пансионе? Где? Неважно, только там, в считалке, немного иначе. Не на запад, на восток, да с бруска на селок. Ведь когда точит нож, сначала пользуются бруском, а уж потом доводят лезвие на селке. Вы перепутали. Гарри возразил. Вы думаете, я не знаю, как точит клинки? Но Джереми повторял именно так, с селка на брусок. Его голос намерто засел у меня в памяти. «Ну что, приступим? Время-то идет. Предлагаю сосредоточиться не на шурфах, а на шахтах. Их тут всего одиннадцать. Пратту было бы удобнее поворачиваться в колодцах, которые пошире. Они стали устанавливать подъемник над шахтой, что было ближе всего ко входу. Я же размышлял про стишок. Чтобы старому морскому волку в свой последний час...» Твердить детскую считалку. Может быть, перед смертью непостижимые видения гаснущего сознания унесли его назад в детство. Однако я неплохо знаю людей этого склада. Их душа от грубой, жестокой жизни так черствеет, что не сохраняет в себе никаких чувствительных воспоминаний. Если в померкшем мозгу невезучего корсара метались какие-нибудь картины, Они могли бы быть связаны только с одним — с колоссальным сокровищем, которое фортуна подбросила ему и тут же отобрала. В особенности не давала мне покоя строчка стежка зачем-то искаженной вопреки всякой логике. Тут таилась загадка, причем не особенно сложная. У прата не хватило бы ни времени, ни изощренности ума, Придумать что-то заковыристое. Мысли, мой рассудок, мысли. От возбуждения я запрыгал на месте. Это и стало первым толчком к решению задачи. Прыг-скок, а что если... Пещера была вытянута неправильным овалом от входа влево. Справа виднелась глухая стена. Иначе говоря, мы находились как бы на самом... Зюйт ости рудника В правом нижнем его краю Прямо напротив входа Чернел первый шурф Во втором ряду их было два В третьем — три В четвертом — четыре И так далее Прыг-скок, прыг-скок Помогая себе крыльями Я перескочил через четыре отверстия Двигаясь по прямой Каждый бросок равнялся Примерно десяти футам То есть продвинулся я на сорок футов с каблука на носок. Что это может значить? Очевидно, поворот под прямым углом. Поскольку колодцы, через которые я перепрыгнул, все находились у края пещеры, правее их была уже стена, повернуть можно было только налево, что я и сделал. Не на запад, не на восток. То есть как это? Считалка будто поправляла меня, говоря «нет-нет, ты ошибаешься» поворачивай к востоку, то есть направо. Но ведь там ничего нет. Огонь факелов освещал сплошную непроницаемую породу. Судя по следам от кирки, ее в свое время обрабатывали, очевидно, чтобы убрать скос. Внизу валялись два продолговатых камня, один потолще, другой потоньше. Вероятно, это были куски породы, вынутые из какого-то шурфа. Но если так, почему они правильной прямоугольной формы. Какому болвану пришло в голову тратить время на то, чтобы обтесывать бесполезные глыбы? «Ах, ах!» — закудахтал я, испытав настоящее сатори. Все озарение души. С клёкотом полетел я к моей питомице, схватил ее клювом за рукав, стал дергать. «Что с тобой, Клара?» — удивилась она. «Почему ты кричишь? Что стряслось?» Я стал перепрыгивать через колодцы, изображая прыг-скок, прыг-скок с каблука на носок, после чего поворачивался вправо, садился на камень побольше, на камень поменьше, орал во всю глотку, потом проделал тот же маршрут снова, снова и снова». — Хватит валять дурака, Эппин, — рассердился штурман. — Ваш попугай рехнулся. Перестаньте на него пялиться. Лучше помогите привязать канат. — Постойте-ка. Что это там у стены? Литица подошла к камням, потрогала рукой их обтесанная грань. — Логан, идите сюда. Смотрите, этот кусок базальта похож на брусок для точки, а этот — тонкий на оселок. Ну, слава Будде! Наконец-то сообразила. «Сосилка на брусок!» — пробормотала она, нагибаясь. «Что это может значить?» «Соображай, соображай! Я бы тебе показал, но задача мне не под силу!» Девочка встала на меньший прямоугольник, и он едва заметно опустился. Нажала ногой на второй, что-то заскрипело, ухнуло. Часть стены, казавшаяся сплошным массивом, со скрежетом отползла в сторону. Открылся лаз. Этот механизм был устроен по тому же принципу, что и выдвигающийся козырек, что отодвигал водопад. И я пронзительно завизжал Гарри. Чутье никогда меня не подводит. Я знал, Эпин. быть тот человек, который мне нужен. Пустите, я первый. Он ринулся вперед, схватил ближайший факел, я обогнал ирландца, мне тоже хотелось поскорее увидеть сокровище.